Мы сообщаем вам об этом с ужасом и хотим, чтобы этот ужас вы донесли до читателей и зрителей вместе со всем, что вы здесь увидели. Едва ли найдется на земле еще один вид, отравленный так, как касатки. «Доктор Эновек», — откашлялся один журналист, — «что будет, если человек съест мясо такого кита? Он получит часть этого яда. Со смертельным исходом в долгосрочной перспективе возможно». Не значит ли это, что предприятия, которые сбрасывают в море ядовитые вещества, например, деревообрабатывающие, косвенно несут ответственность за болезни и смерти людей? Форт метнул в сторону Энвека быстрый взгляд. Это был щекотливый пункт. Разумеется, спрашивающий был прав, но ванкуверский аквариум пытался избежать прямой конфронтации с местной промышленностью и вместо этого прибегал к средствам дипломатии. «Выставлять хозяйственную и политическую элиту британской Колумбии в виде потенциальной банды убийц означало бы ожесточение фронта, и Энвек не хотел подставлять Форда. «В любом случае есть зараженное мясо вредно для здоровья человека», — уклончиво ответил он. «Но оно осознанно заражено промышленностью. Мы ищем решение в этом направлении, сообща с теми, кто отвечает за это. Понимаю. Журналист что-то пометил себе». «Я имею в виду особенно людей с вашей родины, доктор». «Моя родина здесь», — резко ответил Эновек. Журналист глянул на него непонимающе. «Я имел в виду, откуда вы происходите». «В Британской Колумбии едят не очень много китового и тюленевого мяса», — перебил его Эновек. «А вот среди жителей Полярного круга наблюдаются сильные отравления. В Гренландии и Исландии, на Аляске и далее, на Севере, в Сибири, на Камчатке и на Алеутах, повсюду, где морские млекопитающие ежедневно употребляются в пищу. Проблема не в том, где животные отравились, а в том, что они мигрируют. «Как вы думаете, киты понимают, что они отравлены?» — спросил один студент. «Нет. Но вы в своих публикациях говорите об их разуме. Если бы животные понимали, что в их пище что-то не то, люди курят, и у них ампутируются ноги, либо они умирают от рака легких. Они вполне осознают, что травят себя и все же делают это». А уж человек однозначно намного разумнее кита. Почему вы так уверены? Может как раз наоборот? Хенрик вздохнул. Со всей возможной доброжелательностью он сказал. Мы должны рассматривать китов как китов. Касатка это живая торпеда с идеальными гидродинамическими очертаниями. Но зато у нее нет ног, хватательных рук, нет мимики и биполярного зрения. То же самое можно сказать о дельфинах, о фалинах, о любом виде усатых или зубатых китов. Они вовсе не являются почти людьми. Касатки, может, и умнее собак. Белухи настолько разумны, что осознают свою индивидуальность, а дельфины, без сомнения, обладают единственным в своем роде мозгом. Но спросите, для чего этим животным разум? Рыбы населяют то же жизненное пространство, что киты и дельфины. Их образ жизни во многом сходный, но они обходятся в своей жизни четвертинкой наперстка нейронов. Эннвек был почти рад, когда звонок его мобильного телефона отвлек его от этой дискуссии. Он подал Фенвику знак «продолжать вскрытие», а сам отошел в сторонку. — Леон! — услышал он в трубке голос Шумейкера. — Ты можешь вырваться оттуда, где ты есть? — Да. А что случилось? — Он снова здесь. Ярости Энвика не было границ. Когда несколько дней назад он, сломя голову, примчался на остров Ванкувер, Джек Грейвольф и его морская гвардия уже скрылись, оставив две лодки разозленных туристов, которые рассказывали, что их фотографировали и разглядывали, как скотины. Шумейкеру еле удалось их успокоить. А некоторым даже пришлось пригласить на дополнительный бесплатный выезд. После этого волнение улеглось, но Грей Вольф добился того, чего хотел. Он внес в ряды туристов тревогу. На станции Дэви перебрали все возможные варианты ответа. То ли принять меры против защитников окружающей среды, то ли проигнорировать их. Пойти официальным путем означало бы предоставить им трибуну. Для серьезных организаций эти защитники были такой же костью в горле, как и для китовой станции. Но если возбудить судебный процесс, то в глазах плохо информированного общественного мнения предстанет искаженная картина. В сомнениях многие склонятся на сторону Грейвольфа. Если идти неофициальным путем, пришлось бы втянуться в крутые разборки. А куда заводят разборки с Грей Вольфом, видно по многим его судимостям. Можно было их бояться, можно нет, но толку от этих разборок все равно вышло бы мало. Дела так хватало, и они понадеялись, что Грей Вольф удовлетворится тем скандалом, который уже произвел.